Что же это за существа, спокойно шествующие своим путем среди яростных конвульсий, сотрясающих природу? И случайно ли то, что семь гвоздей, которыми подбиты сапоги мужчины, оставляют след, имеющий форму креста? Ночь без сумерек наступила на смену дню. Среди мрака слышатся странные смутные звуки. Яркая вспышка. И разом по небу разлилось северное сияние. Ослепительного блеска полушария возникло на горизонте. Из центра этого блистающего очага брызжут огромные столбы света которые, поднимаясь на неизмеримую высоту, освещают небо, землю и море. После яркой вспышки оно начинает бледнеть, превращаясь в светящийся туман, в облаках которого появились две человеческие фигуры. На сибирском мысе стоял на коленях мужчина, протянув руки к Америке. А красивая женщина с берегов Америки отвечала на его отчаянный жест, указывая на небо. При свете потухающего северного сияния эти две человеческие фигуры были долго видны, пока туман не сгустился и все не исчезло во мраке. откуда пришли эти два существа встретившиеся во льдах старого и нового света что это за создание на секунду сблизившиеся благодаря обманчивой игре миража и снова разлученные навеки быть может скоро мы это узнаем